Глава девятая. Алессио. Я прекрасно знал, что значит потерять мать, но не имел представления, каково терять любимого человека. Я не был уверен, был ли союз между Адрианой и Данте стратегическим ходом, или же они правда были влюблены, но был убежден, что его потеря оставит след в ее жизни. Как только Адриана села в арендованную «Тойота Королла», она прижала колени к груди и уткнулась лбом в стекло. Ее печальный взгляд устремился к пейзажам родного города, и с тех пор, как мы вышли с кладбища, она не проронила ни слова. Я не стал давить, понимая эти чувства, и дал ей нужное пространство и время. Я видел в ее красивых глазах боль, и мне хотелось исцелить ее. Я не понимал своих эмоций, которые с первого дня вызывала во мне эта девушка, но мне невыносимо было видеть ее такой. Я жаждал услышать ее звонкий смех, как в особняке при нашей первой встрече, о которой она явно не помнила. Хотел слушать ее нескончаемые рассказы обо всем на свете. Как те, что были посвящены совместным завтракам с матерью в каком-нибудь милом кафе, пока я наблюдал за ней. Хотел видеть в ее зеленых глазах сияние, а не уныние, и пустоту. Адриана создана, чтобы дарить свет, но сейчас он покинул ее. Видя ее такой, я готов был сделать все возможное, чтобы она вновь засияла. Ты голодна? Адриана повернулась ко мне и подарила что-то вроде легкой улыбки. Но мне этого было недостаточно. «Нет, спасибо». Она покачала головой и вернулась к окну. «Кроме того, нам нельзя тут светиться». «Она права. Мы остались незамеченными, и я предпочел бы, чтобы так и было». «Тебе в любом случае нужно поесть». Я потянулся на заднее сиденье за небольшим пакетом, чтобы достать пару протеиновых батончиков, купленных на заправке. Адриана неохотно взяла один и открыла его. Я взял второй. Включать музыку казалось неправильным, поэтому я свыкся с громкой тишиной в салоне и сосредоточился на дороге. Однако не заметить текущие по щекам слезы, пока она медленно поедала батончик, было невозможно. Я ненавидел их, но в данной ситуации не решился ничего предпринять. Сегодня она переживала этот день, но завтра я вмешаюсь. Уже 30 минут мы ехали обратно на взлетную полосу. Всю дорогу я пристально наблюдал за окружением в поисках слежки, хотя был уверен, что на кладбище нас не заметили, но странное чувство тревоги в груди меня беспокоило. Поэтому, когда я заметил появившиеся слева и позади два черных тонированных джипа, я понял, что облажался. Крепко сжав руль, я нажал на педаль, увеличивая скорость, и потянулся к бардачку за пистолетом. Заметив это, Адриана испуганно на меня посмотрела. «Что происходит?» — спросила она, вытирая с глаз слезы. Я не хотел пугать ее, однако понимал, что без этого не обойтись. «За нами погоня. Сядь ровно и пристегнись. Делай все, что я скажу». Еще раз проверив пистолет на наличие пуль, я вложил холодный металл в теплые дрожащие руки Адрианы, помогая ей правильно обхватить его и не выпуская из виду машины, догоняющие нас. «Если я говорю стрелять, просто делай это». «Что? Нет, я не умею». Дрожь в ее голосе заставила меня вновь перевести взгляд от зеркала заднего вида на нее. Адриана в ужасе, ее глаза перескакивали с меня на машины, которые ускорились и вот-вот нас протаранят. «Может, нас заметили и их отправил папа?» Упование в ее голосе не удивило меня. Я бы и сам мог подумать, что это так, но все надежды разрушились, когда машина приблизилась с явным намерением сбить нас с дороги. Нас пытались убить не солдаты Каморры. Было бы лучше, если бы это были люди Маттео Моретти, тогда бы Адриана была цела». Я достал пистолет из кобуры, висящей сбоку, и, нажав на педаль газа, вырвался вперед, увеличивая расстояние между машинами. Однако наших преследователей это не остановило. Каждый резкий маневр сбивал этих придурков с пути и дергал Адриану, из-за чего она ударилась об окно. Держись крепче! Олесио, просто держись, я вытащу нас! «Я сделаю все возможное, чтобы ни один волос не упал с ее головы». Один из джипов догнал нас и протаранил автомобиль сзади. Сильный толчок заставил Адриану вскрикнуть и пальцами вцепиться в ручку двери, а другой рукой схватиться за сердце, пытаясь успокоиться. Ей страшно. Чёрт. Я вжал педаль в пол, но мы и так ехали уже со скоростью 100 миль в час. Перестроившись на встречную полосу, мы чуть не столкнулись с машиной, но мне удалось вовремя среагировать, однако это не помешало ублюдкам нанести второй удар. А после они выпустили первые пули, разбивая заднее стекло. «Пригнись и не поднимай головы!» «Адриана делала, что я велю, ее тело дрожало от страха, испуганные глаза метались между мной и джипами, которые на нас напирали, пока я одновременно пытался управлять машиной и стрелять, стараясь не угробить нас раньше, чем эти ублюдки». «Это же картель, да?» «Хотел бы я солгать. Они убьют нас?» «Пока я жив, тебя никто не тронет». До взлетной полосы остались считанные мили. Нам нужно просто продержаться. Держи руль, приказал я. Что?.. Испуганные глаза Адрианы смотрели на меня с недоверием, в котором застыл не мой крик. Ты сошел с ума. Я знал, но выхода не оставалось. Я вытащу нас отсюда, черт возьми. Просто держи руль, чтобы не свернуть с дороги. Давай. Когда очередная пуля попала в машину, я увидел решимость на ее лице. «Боже, мы разобьемся. Знаю, ей было безумно страшно, но она все равно дотянулась через консоль между нами до руля и схватила его со всей силой, удерживая, отчего костяшки на пальцах побелели. Убедившись, что Адриана взяла управление на себя, я выглянул в водительское окно и, выстрелив, пробил переднее колесо одному из джипов. «О, боже мой!» – вздохнула Адриана, наблюдая за тем, как машину занесло, и она вылетела с дороги, практически сбивая вторую. Однако водитель джипа смог увернуться от удара, но ему пришлось немного сбавить скорость. Это давало нам возможность увеличить дистанцию и вырваться вперед. Я вернул себе руль и свернул на первом же съезде, ведя машину по гравийной дороге до взлетной полосы, на которой нас ждал пилот. «Достань из моего кармана телефон!» Адриана потянулась к заднему карману моих джинс и вытащила мобильник. Ее руки заметно тряслись, хотя и не так сильно. Все в порядке, мы оторвались. Ты цела?» Ее кивок дал мне нужный ответ. «А теперь набери последний номер и включи громкую связь». Я проверил, есть ли за нами хвост в зеркалах. Все чисто. Через два гудка пилот ответил на звонок. «Будь готов взлетать через восемь минут, как только увидишь машину. Действуй!» «Хорошо?» — ответил мужчина и выключился. Адриана убрала телефон к себе в карман и обернулась. В ее волосах застряли крохотные осколки стекла, но никаких повреждений не видно. Я убрал сверкающие стекляшки и случайно, а может и нет, соприкоснулся пальцами с нежной и разгорячённой кожей на ее щеке. Она позволила, даже прильнула ко мне, закрывая глаза». Она просто в шоке, парень и чертовски напугана. Не придавай этому значения, как и другим знакам. Я отдернул руку, заставив ее резко распахнуть глаза и выпрямиться на месте, убирая прядь волос за ухо. Вновь повисла тишина, но после выстрелов она ощущалась по-настоящему освобождающей. Как я и рассчитал, через семь минут мы въехали на взлетную полосу, и я заглушил мотор. Вышел из машины и проверил обстановку. Ублюдки остались позади, но времени не было. Адриана обошла капот, держа в руках пистолет. Легкая дрожь в ее теле, адреналин в глазах, увеличенные зрачки, корей цвет которых бледнел. А зеленый загорался ярче. Болото. Всасывающее и тянущее в бездну. Я забрал у нее пистолет и соединив наши пальцы, повел к вертолету, готовому к взлету. Раскрученные лопасти захватывали воздух, поднимая вокруг себя ветер, отчего Адриане тяжелее дались шаги, пока мы шли к этой штуке. Подняв Адриану за талию, я усадил ее на сиденье как раз в тот момент, когда на горизонте появился черный джип, и из него выскочили трое мужчин в черных костюмах. Я дал знак пилоту, что можно взлетать, прыгнул в салон и закрыл дверь, защитив нас от летящих пуль и порыва сильного ветра и пыли. Отсюда я мог увидеть разочарование на их лицах из-за провала задания и знал, что за этим последует наказание. Мафия жестока и не прощает ошибок. В этом мире нужно зубами хвататься за любую возможность, которую дарит тебе судьба, чтобы добиться милости своего капа. Иначе любой промах, любая провальная операция может стоить тебе жизни. Эта жизнь обычно не бывает благосклонна, однако сегодня я получил подарок». Девушка, чьи волосы взъерошены, футболка помята, цвет лица бледноват, а губы слишком красные от того, что она сжимала их или кусала, сидела напротив меня, живая и невредимая. Адриана взяла меня за руку, сжимая ее и одними губами произнесла «Спасибо». В глазах цвета леса можно было увидеть благодарность, незыблемое доверие и что-то еще. Таким взглядом принцессы обычно одаривали своих принцев, героев, в которых они верили, которым доверяли свои сердца, насмотревшись мелодрам и читая любовные романы. Но Адриана ошибалась. Я не ее чертов герой. Однажды она поймет это, но будет уже слишком поздно.